Глава 12 Распорядитель дал достаточно простое задание. Ну как, оно было простым для меня. И, скажем так, социальное. Необходимо было патрулировать город и следить за соблюдением правопорядка. Чтобы не было никаких мордобоев, чтобы не было притеснений, ну и так далее. Главное, не применять оружие с моей стороны. Для этого мне дали специальную деревянную дубинку. Вот только при желании и ей можно было прикончить. Получено новое задание. Название. На страже правопорядка. Описание. Город, оплот безопасности и мира, процветания и цивилизованности. Так было некогда, так будет и впредь. Но не все странники хотят жить мирно и помогать друг другу. На фоне социальных потрясений некоторые странники ударились в крайности по отношению к таким же, как и они. Поступают несправедливо и некультурно иной раз даже причиняют физический вред прогресс патрулирование города в течение 12 часов 0 часов из 12 награда за выполнение задания 100 эссенции душ за каждый час патрулирования 100 эссенции душ за решенный мелкий конфликт словесная перепалка привлекающая много внимания 500 эссенций душ за решенный средний конфликт взаимное рукоприкладство двух странников 1000 эссенций душ за решенный крупный конфликт Массовое столкновение двух и более групп странников. Награда за провал. Тысяча эссенций при прерывании патрулирования более чем на два часа. Разрешается прием пищи. Десять тысяч эссенций при нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к перерождению странника. Как обычно, награды были мелкими, а штрафы большими. Но что поделать? Человек — существо ленивое. настолько палками и заставлять что-то делать. Но я и так рад просто погулять по городу, посмотреть на его красоты. Даже стало интересно, как почти две тысячи человек тут поселилось. Маршрут мне определили самый большой. Пятое кольцо, почти возле самых стен. Система уже начала распределять даже земельные участки, что меня удивило. Но кто-то уже начал устанавливать себе дома. Надо бы тоже этим заняться. Но, зная, что нас ждет, лучше это делать не у самых ворот. А то мало ли кто припрется, не хочу потом дом восстанавливать. А город реально начал преображаться строительных площадок становилось все больше. Если раньше была всего одна таверна, Чары-Мары которая, то сейчас появилась вторая. Вот только первая выглядела прилично, была своя вывеска, появился свой вышибало, то вот вторая — обыкновенная рыгаловка, если так можно назвать то заведение. Покосившееся здание, отсутствие окон, шум изнутри. Решил я все-таки взглянуть в луч надежды. Странное название для такого дерьмового заведения. Но если снаружи на это здание еще можно было смотреть, даже сквозь слезы, то вот внутри... Мерзость. Поморщился я, вспоминая старый мир, старые переулки, где было множество вот таких заведений. Столов почти не было, а те, что были, уже оказались частично поломаны. Несколько человек дрыхло прямо на полу, в своем собственном соку, так сказать. Все они были одеты в начальные вещи, никто не продвинулся дальше ни на йоту. И все, кто тут был... У всех на лицах читалось разочарование. Чёрт, даже я так низко не падал в том мире, где меня могли смешать с дерьмом, только из-за того, что я просто существую. А тут людям дали шанс что-то сделать самостоятельно, а они решили просрать свою жизнь. «Добро пожаловать в луч надежды!» вылез бугай, живот которого свисал чуть ли не до пола. Условно, конечно, но он был реально жирным. «Приветствую», — кивнул я. «Смотрю, питейный бизнес приносит хороший доход». «С чего такие выводы?» — удивился хозяин этого заведения. На что я обвел его фигурку руками, а потом стукнул ладонью по своему животу. «А, да! Не представляете, сколько человек ко мне ежедневно заходит, чтобы рассказать о том, как им тут сложно. Вы тоже решили излить свою душу? Или просто так посмотреть на наши красоты?» «Красоты?» Я даже поперхнулся, пытаясь держать смешок, повернув голову в сторону ближайшего тюленя, бултыхающегося в собственных соках. «Ну да, такое не каждый день увидишь. Нет, просто проходил мимо. Слежу за правопорядком. Теперь это мое место будет, наверное, любимое в этом плане». «С чего это вдруг?» Голос хозяина таверны сразу стал не таким доброжелательным. А несколько человек, которые сидели ближе всего ко мне, тут же повернули свои недовольные морды в мою сторону. «Да так, — усмехнулся я, — контингент у вас тут такой. Клавитный, скажем так». «Да ты кто вообще такой?» Тут же подскочил один, схватив меня за шиворот. Ответом ему были мои незамедлительные действия. Разницу в силе я ощутил моментально. У этого хрена была тройка, всего лишь тройка, в физических способностях. Этот морж никуда не вылезал из города, как только пришел, Только пропивал свое существование. Перехватив его руку, я ее тут же заломил, надавив на запястье. Щёлкнуло, но не сломалось. Травмы нет, просто намек. Сустав вышел и вошел обратно. Да, неприятно, но что поделать? Если человек иначе не понимает, то будем ему прописывать истину через знаменитые и всеми обожаемые люли. Тут же я почувствовал опасность. Жирный урод схватил какую-то дубину и решил меня ею огреть. Я сделал шаг в сторону, дернул на себя от того несчастного, что решил схватить меня за шиворот, а потом отпустил. И в итоге огромная дубина прилетела не по моей голове, а по голове этого отброса. «Упс», — поднял я руки, — «это уже преступление». «Я буду вынужден принять меры!» «Ты сам его подставил под мой удар!» — рявкнул здоровяк, видя, как из головы несчастного начала вытекать кровь. «Твою налево!» «Я буду карать!» — маньячно улыбнулся я, доставая дубину с пояса. Дубинка была небольшая, всего сантиметров 50 в длину. С рукояткой будет 75, наверное. У этого же жаробаса дубина была чуть ли не с метр. Опасное оружие, но черт, такое предсказуемое!» Каждый его удар будет так просто просчитать, особенно учитывая тот факт, что у него сила где-то на пятерке, а восприятие так вообще не прокачано. Оно ему почти не нужно. Я сделал под шаг вперед, снизу вверх ударил своей дубинкой жирному во второй или третий подбородок. Его голова вздёрнулась вверх, он даже не отшатнулся. Вот что значит, когда есть разница в весе. Но точно его головушке сейчас не очень приятно. Дальше я нанес еще один удар. Только на этот раз кулаком... Ему примерно в область солнечного сплетения. Пробить не удалось, а этот урод попытался меня схватить. В итоге удалось, но не в той мере, в какой ему захотелось. Метил он в голову, а зацепился в итоге за плащ. «Попался!» — рыкнул он злобно, наматывая мое прикрытие на кулак. «Уверен?» — усмехнулся я, тут же ныряя в густые тени, буквально растворяясь в них. Надо было видеть его рожу. Смесь удивления и негодования. Он не понял, что произошло. Да его тупой головы просто не мог дойти тот факт, что я буду обладателем каких-то сверхъестественных способностей. В следующий миг я был уже за его спиной, где нанес три очень быстрых удара дубинкой по голове. Финальный был просто шедевральный. Я даже подпрыгнул, чтобы нокаутировать этого жирного урода. Дубинка сломалась. Я даже сам удивился от этого факта. Просто различалась в щепки после такого удара. Зато этот урод упал. Не сразу. Он развернулся, начал шататься, Сделал три шага в мою сторону, а потом упал. Причем упал на того самого лежащего, на которого я смотрел в самом начале. Прям в его благоухающие соки. «Преступник повержен. Для получения награды преступника необходимо доставить в здание администрации и поместить его за решетку. Срок наказания определит распорядитель. Награда в размере 500 дополнительной эссенции душ будет выдана после завершения задания». Твою! тяжело вздохнул я, смотря на эту тушу. «И как мне его тащить?» «На очень порядке». Не совсем довольный, но это было уже привычным. тип того», — развернулся я лицом к Андрею и протянул ему руку. «Вот решил обойти местные достопримечательности. Сразу нарвался на отличное приветствие. Прямо в восторге от этого. А ты тут какими судьбами?» «Да тоже патрулируй город», — махнул рукой Андрей. «Начал себе строить дом и мастерскую алхимическую, а средств на закупку материалов не хватило». Добытчики решили продавать древесину столерам, или как их там. Те тоже начали ломить ценники. В общем, капитализм берет свое, Но оно и к лучшему в какой-то степени. Скоро хоть нормальная торговая система будет, надеюсь. И дорого выходит сейчас построить дом. Покосился я в сторону открытой двери, смотря на ближайшее разрушенное здание. Примерно двести тысяч эссенций, свел брови Андрей. У меня только четверть, блин, сделана. «Приходится хвататься за любую работу, чтобы накопить. А в поход пока невыгодно ходить. Дохну пока чаще. Хреново из меня лучник. Может, волхимика в конечном итоге. Полностью и переквалифицируюсь тут». Было бы неплохо», — улыбнулся я. «Ты, кстати, не пробудил свой источник? Или как там эта хрень у нас называется?» «Да вот фиг пойми», — пожал он плечами. «Нашел недавно перчатку. Могу молнии бить. Но это, наверное, к этому не относится». «Да», — кивнул я, — «каждый может пользоваться артефактами в пределах своих спиритических способностей». «Слышь!» — положил мне руку на плечо какой-то бугай, но тоже явно не особо сильно прокачанный. «Эх, игровые условности! Вы тут сначала мордобой устроили, а сейчас спокойно лясы точите? Вы совсем охренели?» «А намек был непонятен», — развернулся я к этому орку лицом, который был выше меня на голову. Вот только я смотрел на него надменно, насмешливо, показывая, что превосходство на моей стороне. «Заведение временно закрыто. Его хозяин отправляется в исправительное учреждение. Прошу всех на выход». «Да он точно охренел!» Тут же встал из-за перекошенного столика, сбитого откровенно наспех, темный эльф, в руках которого появился клинок. «Применение оружия на территории города карается по всей строгости закона», показал я на него пальцем. «Вплоть до исправительных работ во благо самого города. Хочешь повалить лес несколько недель за просто так?» Тебя не копейки, а городу строительный материал. Ляпота. Да ты блефуешь! фыркнул этот темненький. Что ты нахрен знаешь вообще про этот город? Да побольше твоего, усмехнулся Андрей, утаскивая свою дубинку и передавая мне. Она тебе сейчас больше понадобится. Я пока посмотрю. Хочешь насладиться шоу, улыбнулся я, принимая его подарок. Ну, знаешь, наигранно посмотрел он на свои руки. Как-то не хочется вмешиваться. Все же твой участок я так, просто потом помогу тебе всех дотащить». «Да они охренели в край!» Еще один полурослик возмутился, спрыгивая с высокой, достаточно добротной, что удивило от табуретки. А дальше началось реальное шоу. Орк тут же замахнулся своим кулаком, создал угрозу моему здоровью, из-за чего я смог тут же этим воспользоваться. Быстрый короткий удар без замаха ему в живот. Он этого не ожидал. Сбился, согнулся...» А потом такой же быстрый удар кулаком с зажатой в ней дубинкой ему в подбородок. Следующий! Тут же отскочил я в сторону, уходя с траектории падения этого придурка. Дальше на меня налетел какой-то человек. Он попытался ударить меня коротким клинком, метил в самое уязвимое место, в мой живот, но я видел его удар от шаг, замах, удар ровно в лоб. Как он полетел. Аж ноги выше головы взлетели, а затылок пробил доску на полу. И не встал. Одного удара хватило разочаровал. Дальше был тот темный эльф. Он оказался более серьезным противником. Сила была где-то на семерку, как мне казалось. Восприятие тоже, как минимум, в этом диапазоне. Даже какой-то магией владел. Но он не успел ничего сделать. Сначала прямой пинок ему в колено сбоку, потом удар дубинкой по животу, потом по удачно подставленному затылку сверху вниз. Но он не потерял сознание. Ушел в перекат, встал на ноги и, немного пошатывая, схватился за голову и облокотился о столб. о Мне захотелось его добить, но тут вмешался еще один орк. Этот был поменьше своего собрата, но пошире, да и побыстрее. Но все равно. Три удара уже, блин, как традиция. И он ушел смотреть приятные, может, и не очень сны. Но мордой в пол он вошел хорошо. «Маленьких не бью!» — отскочил я от двух ударов полурослика, который держал в руках обломок от той самой табуретки. «А ты еще и имущество портишь!» Да тебе по заднице надавать мало за плохое поведение. В угол! — Ура! — накинулся на меня этот карлик, метя своей импровизированной дубинкой мне в пах. «На — На-на! — перехватил я его за запястье и приподнял. Он оказался легким, кило под сорок. — Мужики туда не бьют! Тебя родители не учили, что плохо так поступать? — Отпусти, тварь! — рыкнул он мне и заехал пятой прямо в нос. — Я его отпустил, но не вниз. 40 кило — не такая большая масса. А меня удар в нос разозлил. Очень. Даже кровь пошла. А я не люблю, когда из носа идет кровь. Вообще я не люблю, когда на моем теле появляются новые раны из-за каких-то неудачников. Чувствую себя хуже, чем они. Так что теперь это был не полурослик, а полуполетник. Темный эльф явно оказался недоволен тем фактом, что его снесло 40 килограммовое недоразумение. «Кому еще что непонятно?» — рыкнул я уже в полный голос, ибо настроение шутить закончилось. «Всем нахрен вон из этого заведения! Оно закрыто! Идите и развивайтесь, а не жалуйтесь на свою жизнь! Я не стал ныть, я шел и воевал! Дох десятки раз! Из-за чего могу сейчас вас всех тут положить и не особо вспотеть? Даю вам 30 секунд, чтобы это помещение оказалось пустым, а вы побежали работать, зарабатывать себе на пропитание. Раз!» Сначала никто даже не дернулся, просто все продолжили пить. Но мой мощный удар по хлипкому столу, который стоял рядом со мной, Послужил весьма веским доводом. Тот буквально раскололся на две части Два! Рыкнул я еще громче, после чего первые посетители заторопились на выход. Успел я сосчитать до 25 когда в зале оказалось пусто. Лишь несколько человек задержалось, предлагая помощь. Говорили о том, что я их вдохновил своим внешним видом, своими способностями и так далее. Клялись, что готовы встать на путь истины. Я не стал препятствовать их душевному порыву. Один бы я не утащил такую толпу народа. Крупные преступления предотвращено. Для получения награды преступников необходимо доставить в здание администрации и поместить их за решетку. Срок наказания определит распорядитель. Награда в размере тысячи дополнительной эссенции душ будет выдана после завершения задания. Заметил, что тут нет ни одной женщины. Подошел ко мне Андрей, когда все тела были вытащены на улицу и постепенно перетаскивались в сторону центра города. «Ага», — кивнул я. «Вроде женщины более слабые сущности, а тут...» Тфу, блин, тюфики. Ну что, потащили? Этот хрен кило 120 весит где-то, если не больше. Больше! усмехнулся Андрей. Поверь мне, я на нем силовые до девятки прокачал. Он уже бывал за решеткой? удивился я. Дважды! Хохотнул Андрей. Этот урод вымогательством занимается. За что я его дважды сопровождал к распорядителю? Да накол его посадить, возмутился тут же я. Сломается под его тушей, хохотнул Андрей, схватив его за руки. «Чёрт! Он ещё сильнее потолстел! Урод долбанный! Сколько жрать можно?» «И ведь не делится!» — сказал я, хватая Жирного за ноги. «Твою! Да тут даже моей десятки не хватит, чтобы его за один заход дотащить до администрации! Может, волокуши сделаем из сломанного стола?» «Как вариант!» — кивнул Андрей, после чего отпустил руки, из-за чего Жирный ударился ещё раз головой о пол, а мой знакомый вжал голову в плечи. «Забей!» усмехнулся я. «Покрепче поспит. Я послежу, если что, за этим. Делай пока. Сто процентов тебе надо». «А ты уже?» «Пятидесятый, да», — кивнул я. «Древо открыл. Теперь надо ждать, когда тренировочные площадки откроются».